Я редко бывала в Романии, и все же у меня сложилось впечатление, что там привыкли или начинают привыкать к насильственным методам борьбы. Лучше привыкнуть к этому, чем к послушанию и покорности. Не знаю. Во всякой привычке есть что-то дурное, рабское, а это, кроме всего прочего, воспитывает в людях жестокость.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 Значит, придется доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апеннины. Но тогда у вас будут две границы вместо одной. Да, но все другие пути безнадежны. Ведь привезти большой контрабандный груз в неторговую гавань нельзя. А вы знаете, что в Чавитовеке заходят самые большие три парусные лодки, да какая-нибудь рыбачья шхуна?